43. Пулемет замолк. Патрон намертво перекосодрючил в приемном устройстве, и он не желал двигаться ни туда, ни сюда. А в патронном коробе осталось еще примерно пятьсот штук. — Жаль, — подумал Макс Брюстер, — но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Такова жизнь, мать ее. Макс ставил новый магазин, примкнул их в стык к автомату и перейдил на более удобную позицию дополнительный нож. Сейчас ему было море по колено, какая-то злоба гнала его наружу. Попытки подавить ее ни к чему не приводили. «Блейд, сидеть тихо и не высовываться», — сказал Макс, и секундная слабость все же одолела его. Подкосились ноги, но он заставил себя встать. Брюстер осторожно выглянул из блиндажа, дым становился реже, и он увидел чью-то неясную фигуру, но стрелять не стал, не зная, кто перед ним, друг или враг. Чтобы это выяснить, Макс стал перебегать по полуразрушенному окопу. Под ноги подались чьи-то тела, но Макс не обращал на это внимания. Прямо перед Брюстером, когда он завернул за очередной угол, оказалось сразу трое айманов. Макс первым скинул свой автомат и открыл стрельбу по врагу. Пуля рекошетила от брони шкира айманских солдат. Вышел весь рожок, и на земле без движения лежали двое, бронежилеты оказались уже недостаточно прочны. Третий солдат, прикрытый своим товарищем, стал стрелять в ответ. Брюстер еле успел отскочить обратно, как всё вокруг начало разлетаться на мелкие кусочки. Взорвалась подсульная граната, осыпал Макса землёй и мелкими осколками, которые больно впились в незащищённые места рук и ног. И снова бешеная стрельба из автомата. Как только образовалась секундная пауза, Макс развернулся и увидел, что в него уже целится его противник, но Брюстер оказался быстрее и выпустил свою гранату. Та с хлопком покинула ствол, ударила прямо в жилет Аймана и взорвалась, подделав здоровую дыру кирасе. Пари внезапно о солдата всё же спустил курок, и короткой очередь отбросила Макса на противоположный земляной вал. Брюстер быстро осмотрел себя, видимых повреждений не было, кроме лёгких ранений рук от прошлой гранаты. Сильно болела грудь, и в пяти местах был помят бронежилет. Не на того напали, шепнул Виктор Макс, а потом немного спокойнее добавил. Вообще-то это я напал, но ну да неважно. Где-то совсем близко слетал гуснитцу ми танк, иногда он стрелял по только ему видимым целям. В небе слышался шум двигателей самолётов, вот только не ясно чьей принадлежности. Бёрстер вспомнил про радио и попытался вызвать своих. Стюарт это я, Макс, вы меня слышите? Стю, слышу тебя, Макс. Вы как? Нормально, шкуру только маленько подпортели, остальные тоже целы относительно. Это хорошо. Где вы? — А хрен его знает, где-то с полкилометра севернее нашего блиндажа. Мы почти на самой вершине. Далеко забрались. Я попытаюсь вас найти. Не стоит. Сиди, где сидишь, пока все не закончится. На сегодня с нас хватит геройства. — Как скажешь, — легко согласился Макс, тем более, что повсюду начали рваться бомбы. И лучше действительно было не высовываться. Ти же это самолеты, в конце концов. Бомбежка продолжалась довольно долго. Макс увидел танк, который поднял к небу свою пушку, и из нее вырвалась длинная струя пламени. В небо ушла ракета. А потом еще и еще. Значит, самолеты наши, догадался Брюстер. Окончательно в этом его убедил мощный взрыв, потрясший танк. Его широкая ромбовидная башня оторвалась от основного тела тундера и покатилась прямо на Макса. Башня хотела схватиться хаотично, и Брюстер не мог понять, куда ему бежать, вправо или влево, и потом остолбенел на месте, буквально распластавшись на дне окопа и закрыв голову руками. Тем временем башня подскочила на кочки и, описав небольшую дугу, рухнула на траншею. Макс поднял голову из песка, и казалось, ощутил знакомой обстановки. Повнусте ему чтой-то Тундер мало чем отличался от федерального ТК-5, по крайней мере, в его головной части. Дым окончательно рассеялся, и Брюстер увидел, как прямо у подножия холма содири десятки транспортov, и из них выгружалось подкрепление. Солдаты быстро окружили место боя и на подниматься не стали. Вместо этого впереди уехал огромный грузовик с репродуктором. По всемирным правилам войны зазвучало из репродуктора: "Торговая федерация предлагает вам сдаться. С вами будут хорошо обращаться, и никто не пострадает. Раненым окажут медицинскую помощь. Короче, к чему лишний раз трепаться, вы и сами всё знаете". «У вас пять минут на размышления, время пошло». Особо упрашивать никого не пришлось. Аймэнские солдаты поднимались из окопов и шли вниз. Все они знали, что их обменяют, правда, при этом они потеряют полугодовую зарплату. Таковы были условия контракта, стимулировавшие наемников держаться до последнего из-за страха потерять заработанные своей и чужой кровью деньги. «Эй, парень!» Макс обернулся к позвавшему и поднял автомат. В направлении к нему двигался здоровый, смогла лицы человек в помятой броне. В зубах у него была сигарета. Ты что, контужены? Нет. Огоньку не найдётся, а то я свою зажигалку где-то тут обронил, я не курю, молодясь похвалил Айман, выпрямил сигаретку и пошёл вниз, подняв свой автомат над головой. Если найдёшь зажигалку, можешь себе оставить, может быть, ещё увидимся, отдашь. — Спасибо, — поблагодарил Макс, не зная, как реагировать на последнее высказывание. Явной угрозы не прозвучало, но это ничего не значило. Все солдаты противника сдались. Обошлось без эксцессов, которые иногда случались. Их погрузили на эллипханты, доставившие подкрепление, и уездли на орбиту для дальнейшего обмена. — Привет, Макс, ты как? — Нормально, Кастер, — ответил Брюстер, вернувшись на голос и наблюдая при этом за взлетом последнего челнока. — Вы сами-то как? «Да тоже нормально. Мне вот руку на скотч штыком пропороли. Я той твари за это все зубы выбил». «Надо же», — удивился Макс, посмотрел на забинтованную руку Мешко. «Вы в рукопашной были. А меня только осколками немного посекло, и то из-за моей же глупости». «Жаркая была встреча. Стюарта у него ноги простелили. Видишь, хромает». «Это ничего», — пояснил Эстевес. «Это довольно быстро заживает, и неделя не пройдет. Пустяк одним словом». «А где Берт с Минком?» Берст в порядке, его даже не задело. Он за Минком сейчас присматривает. Того вообще всего издырявило, как только жив остался непонятно. Но вон летающий госпиталь на посадку заходит. Надо туда Минка отнести, там его быстро заштопают и на ноги поставят. Будет как новенький и дальше останет всех доставать своими вопросами.